Не взирая на такое вопиющее безобразие, половина моего заработка испарялась до того, как мне его выдавали. Наше положение с каждым днём улучшалось. Мы с Маргретой в совокупности зарабатывали более 400 долларов в неделю, которых хватало не только на хлеб насущный, но и на покупку одежды и других столь же необходимых вещей. Теоретически Маргрета получала столько же, Сколько повариха, которую она заменила, то есть двадцать два доллара в час при двадцати четырехчасовой рабочей неделе или пятьсот двадцать восемь долларов в неделю. Фактически же с нее удерживали столько же, сколько с меня, поэтому на руки она получала лишь двести девяносто долларов в неделю. Но это тоже в теории, так как пятьдесят четыре доллара вычитали за жилье. По Божески подумал я, когда узнал, каковы тут цены на квартиры. Нет, это было более чем приемлемо. Затем с нас брали 105 долларов в неделю за еду. Брат МакКоус сначала назначил 140 долларов и даже предлагал показать бухгалтерские книги в доказательство того, что миссис Оуэнс, постоянная кухарка, платила именно столько, то есть Десять долларов в день, а потому нам вдвоем следует вносить сто сорок долларов. Я согласился, что это справедливо, поскольку видел цены в меню гриль Рона, но лишь в теории, поскольку обедал я на рабочем месте. В общем, мы сошлись на десяти долларах в день для Маргареты и половине этой суммы для меня. Итак, из пятисот двадцати восьми долларов в неделю Маргарете оставался сто тридцать один. Хорошо еще, что она получала деньги регулярно, ведь подобно многим другим церквям, армия спасения не только перебивалась с хлеба на воду, но иногда и хлеба-то не хватало. И все-таки нам было неплохо, и с каждой неделей становилось все лучше. Уже в конце первой недели мы купили Маргари те новые туфли отличного качества, очень красивые, всего за двести семьдесят девять долларов и девяносто центов. на распродаже в универмаге Джейси Пенни, раньше стоявшей триста пятьдесят долларов. Конечно, она подняла шум из-за того, что новую обувь покупают первый ей, а не мне. Но я сказал, что на мои ботинки уже скоплено более ста долларов и что лучше припрятать деньги до следующей недели, так чтобы у меня не возник соблазн пустить их на ветер. Она серьезно обдумала мое предложение и согласилась. Итак. В следующий понедельник мы купили башмаки мне и гораздо дешевле в магазине по продаже армейских излишков. Хорошие, крепкие, удобные, которые наверняка переживут любую обувь купленную в обычном обувном магазине. О выходных туфлях буду думать после того, как мы решим остальные проблемы. Чтобы выработать правильную шкалу ценностей, нет ничего лучше, чем побыть некоторое время нищим и босым. Потом мы отправились в магазин благотворительной организации Гудвилл, где приобрели платье и летний костюм для Маргреты и парусиновые штаны для меня. Маргрета хотела купить мне ещё что-нибудь из одежды. У нас оставалось ещё долларов 60, но я запретил. "Ну почему нет, Алек? Тебе нужна одежда не чуть не меньше, чем мне". А мы взяли деньги да и потратили почти все заработанные тобой деньги на меня. Это несправедливо. Мы истратили их на то, что было нужно в первую очередь, ответил я. На следующей неделе, если миссис Оуэнс вернётся, ты окажешься без работы, и нам надо будет переезжать. Да и вообще засиделись мы здесь. Так что давай лучше потратим эти деньги на автобусные билеты. А куда мы поедем, дорогой? В Канзас? Этот мир одинаково чужд нам обоим, правда, в каком-то смысле он все же знаком: тот же язык, та же география, часть и та же история. Здесь я всего лишь мойщик посуды, который слишком мало зарабатывает и не в состоянии обеспечить свою жену всем необходимым. По-моему, Канзас здесь не Канзас, все же больше похож на Канзас, в котором я родился, так что там мне будет легче устроиться. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Миссия находилась в миле от Гриль-Рона. Вместо того, чтобы в обеденный перерыв с 4 до 6 уходить домой, я обычно проводил свободное время в местном отделении общественной библиотеки, стремясь поскорее адаптироваться к новым условиям. Библиотека и газеты, которые посетители иногда оставляли на столиках ресторана, были главными источниками моего переобучения. В этом мире Мистер Уильям Дженнингс Брайан действительно занимал пост президента, и его благотворное влияние удержало нас от участия в великой европейской войне. Затем он предложил свои услуги для проведения мирных переговоров. Договор, подписанный в Филадельфии, более или менее возвратил Европу к тому положению, в котором она находилась до 1913 года. Ни одного из президентов после Брайана, известных мне по истории моего мира, а Маргарет и по её истории я не встретил. Зато у меня буквально закружилась голова, когда я наткнулся на имя и титул нынешнего президента. Его высокохристианское величество Иан Эдуард II, наследный президент Соединённых Штатов и Канады, Герцог Хьянь не спорцкий, граф Квебекский, защитник Веры, покровительний мущих, главный маршал сил мира. Я внимательно изучил фотографию, на которой он закладывает краеугольный камень в основании какого-то здания в Альберте. Наследный президент был высок, широк плеч, банально красив и статен. Ордина на его парадном мундире могли служить надёжной защитой от воспаления лёгких я внимательно рассмотрел его лицо и решил, что у такого прохвоста не стал бы покупать даже подержанный автомобиль но чем больше я думал об этом, тем более логичной представлялась мне вся ситуация американцы более двух четверти столетий будучи самостоятельной нацией должно быть и тосковались по монархии ига, который когда-то сбросили. При любой возможности они заискивали перед европейскими монархами. Богатейшие граждане нашей страны выдавали своих дочерей за любых аристократов, даже за грузинских князей, а князем в Грузии считается крестьянин, владеющий самой большой кучей навоза во всей округе. Я не знаю, где они нашли этого царственного пижонa, возможно, посылали за ним вышторил или привезли с балкан, как говорил один из моих преподавателей истории, всегда найдётся какой-нибудь безработный отпрыск королевской семьи, который не откажется от любого маломальски выгодного дельца. Когда человек без работы, он не имеет права привередничать, это-то я хорошо знаю по себе. Закладывать здания, возможно, ничуть не скучнее, чем мыть тарелки, только рабочий день подлиннее. Так я во всяком случае считаю. Правда, королем я не бывал и не уверен, что взялся бы за это дело, если бы мне предложили. Кроме не нормированного рабочего дня в нем небось есть и другие неприятные моменты. Однако с другой стороны, отказываться от короны, которую тебе никто не собирается предлагать, очень похоже на зелен виноград. Я пороскинул мозгами и решил, что возможно, мне без особого труда удалось бы убедить себя, что это именно та жертва, которую я просто обязан принести ради блага своих сограждан. Наверняка я молился бы до тех пор, пока не уговорил себя, что сам Господь хочет, чтобы я взвалил на себя эту ношу. Честное слово, я вовсе не циник. Я знаю, как слаб человек и как легко он уговаривает себя, будто Бог хочет, чтобы он человек сделал нечто такое, о чём мечтает уже давным-давно, а я в этом отношении ничуть не лучше своих собратьев. Но больше всего меня поразило то, что Канада объединилась с нами. Большинство американцев и я тоже не знают, почему канадцы нас не любят, но они действительно нас недолюбливают. Мысль о том, что канадцы проголосуют за объединение с нами, просто не умещается в голове. У библиотечной стойки я попросил дать мне что-нибудь по новейшей истории Соединённых Штатов. И только начал перелистывать страницы, как заметил на стене часы, которые показывали почти 6. Мне пришлось в темпе сдать книгу и мчаться во весь опор, чтобы вовремя успеть в свою подсобку. Я не имел права брать книги домой, поскольку пока ещё не мог внести залог, взимаемый с приезжих. Однако культурные и технические изменения были даже важнее политических. Я очень быстро узнал, что в физических науках и технологии этот мир продвинулся дальше, чем мой. Фактически я понял это сразу же, как только увидел изобретение, называемое тут телевизионным экраном. Как действует телевидение, я так и не объяснил. Попытался узнать об этом в общественной библиотеке и обнаружил Область науки, именуемую электроникой, не электротехникой, а именно что электроникой, я попробовал разобраться в этой самой электронике, но столкнулся с удивительнейшей математической абракадаброй. Признаюсь, что после того, как термодинамика направила меня на духовную стезю, я не видывал столь непонятных и бессмысленных уравнений. Не думаю, чтобы весь рул от тех справился с таким чудовищным набором нелепостей во всяком случае не ролла тех времён, когда я тому учился. Превосходство технологий этого мира проявлялось и во многом другом, помимо телевидения. Возьмите, например, световые дорожные сигналы. Без сомнения, вам знакомы улицы городов, настолько забитые транспортом, что перейти главные городские магистрали без помощи полиции практически невозможно. И вы, конечно, возмущаетесь, если регулировщик вдруг перекрывает движение прямо перед вашим носом ради какой-то важной шишки из городской управы или ещё откуда-нибудь. Можете ли вы вообразить ситуацию, когда транспортными потоками управляют не регулировщики, а бездушные световые сигналы? Честное слово, именно так обстояло дело в Нагалесе. Вот как действует эта система. На каждом оживлённом уличном перекрёстке размещают четыре группы разноцветных сигнальных фонарей. Каждая группа смотрит в одном из четырёх главных направлений перекрёстка, причём расположена не так, что видны только с одной стороны. В каждой группе по 3 фонаря: красный, зелёный и жёлтый. Они подключены к электрической сети. А яркость их такая, что свет заметен с расстояния в милю или около того, даже в самый солнечный день. Это не дуговые фонари, а скорее всего очень сильные лампы Эдисона, что весьма важно, так как их можно зажигать и гасить очень быстро, и работают они круглосуточно по много часов и даже дней. Фонари подвешивают высоко на телеграфных столбах или над перекрёстками, так что водители и велосипедисты видят их издалека. когда зелёный свет указывает, скажем, на юг и север, а красный на запад и восток, то машины движутся в южном и северном направлениях, а транспорт, идущий на запад и восток, останавливается и ждёт, точно так же, как если бы регулировщик за свистел в свисток и поднял руку, разрешая движение на север-юг и, и запрещая ехать на запад и восток. Понятно ли вам? Зелёный и красный фонари заменяют жесты регулировщика. Жёлтый же, как полицейский свисток, предупреждает, что направление движения скоро изменится. В чём же преимущество, спросите вы? Ведь кто-то надо думать, сам полицейский по мере надобности переключает цветные огни. А вот в чём? Переключение осуществляется автоматически на центральном пульте удалённым от перекрёстка на несколько миль. В этой системе много других чудес, в том числе электрические приспособления, определяющие продолжительность работы каждого сигнала при данной напряжённости движения, специальные указатели для левых поворотов или для пропуска пешеходов, желающих перейти улицу, но главное чудо вот в чём: люди повинуются этим сигналом. Вы только подумайте, нигде ни одного полицейского регулировщика, а люди послушны слепым и немым устройствам, как будто они и есть полицейские. Может, местные жители кроткие и послушные ковцы, поэтому ими можно с лёгкостью управлять, отнюдь нет. Из обнаруженных в библиотеке статистических сведений выяснилось, что в этом мире уровень преступности и насилия куда выше, Чем в том, где родился я. Может быть это как-то связано с разноцветными огоньками? Вряд ли. По-моему, обитатели этого мира, хотя и предрасположены к насилию по отношению друг к другу, подчиняются световым транспортным сигналам, поскольку считают их логически обусловленным явлением. Всё может быть. В любом случае это очень странно. Другие заметные различия в технологии связаны с воздушным транспортом. Нет здесь уютных, чистых, безопасных и бесшумных дирижаблей моего мира. Нет их, нет. Здесь ней большие воздушные корабли, похожие на виденные нами аэропланы, в том мексиканском мире, где мы с Маргареты трудились в поте лица, чтобы заплатить долги, пока великое землетрясение не разрушило Масатлан. Только тут они куда больше, быстроходнее. Громче шумят и летают гораздо выше, чем те, что мы видели раньше. Так что можно сказать, что здешние аэропланы относятся к совершенно иному классу, поскольку называют их реактивными самолётами. Можете ли вы представить себе гигантский автомобиль, несущийся со сверхзвуковой скоростью? Можете ли вы вообразить экипаж, летящий в 8 милях над землёй? Удастся ли вам представить рёв мотора столь громкий, что от него ноют зубы? Они называют это прогрессом, а я тоскую по комфорту и изяществу графа фон Цепелина, потому что скрыться от здешних левиафанов просто невозможно. Несколько раз в день одна из таких реактивных штуковин с рёвом проносится над миссией очень низко, поскольку направляется на посадку к лётному полю севернее города. Это трёп мне не мешает, а Маргрета нервничает. И всё-таки многие достижения в технологии действительно можно рассматривать как прогресс: более совершенная канализация, отличное освещение в домах и на улицах, великолепные дороги, прекрасные здания, множество различных механических приспособлений облегчающих труд и делающих его более производительным. Я не отношусь к тем дурням, что орут назад В природе и с замерзением смотрят на технику. Возможно, я просто немного больше знаю о технике, чем другие, а потому с почтением отношусь к ней. Те, кто презирает технологию, давно померли бы с голоду, если бы современная инженерная инфраструктура перестала существовать. Мы прожили в Нагалиси почти три недели, прежде чем я наконец смог воплотить в жизнь план, который вынашивал более пяти месяцев и активно. готовился исполнить задуманное с тех пор, как мы приехали в Нагалес. Впрочем, выполнение плана пришлось отложить до тех пор, пока я не скопил необходимые средства. Для осуществления плана я выбрал понедельник, мой выходной день. Я попросил Маргрет унадеть новое платье, потому что собирался повести свою ненаглядную на прогулку, и сам надел свой единственный костюм, новые ботинки и чистую рубашку. Побрился, принял ванну и тщательно вычистил и подстриг ногти. День выдался чудесный, солнечный и не слишком жаркий. Мы чувствовали себя прекрасно, ибо, во-первых, миссис Оуэнс прислала брату Макко письмо, в котором извещала, что хотела бы, если возможно, остаться у дочки ещё на недельку, а во-вторых, мы уже накопили на билет до Уайчито в Канзасе. Денег было в обрез, но сегодняшнее письмо миссис Оуэнс означало, что мы сможем отложить ещё 400 долларов на еду и, возможно, доберёмся до Канзаса не совсем разоренными. Я привёл Маргретту в кафе, которое высмотрел ещё в тот день, когда искал место мойщика посуды. Это было маленькое, уютное заведение, расположенное довольно далеко от злачных мест, типичное старомодное кафе-мороженое. Мы остановились у входа. Самая лучшая жонушка в мире, посмотри-ка на это заведение. Ты помнишь разговор, который мы вели, бродя по простор тихого океана на подстилке для солнечных ванн и здорово сомневаясь в том, удастся ли нам остаться в живых. Во всяком случае, я сомневался. Любимый мой, такое не забывается. Я тогда спросил тебя, что бы ты хотела, если бы у тебя была возможность получить всё, что душе угодно. Помнишь, что ты мне ответила? Ещё бы, горячий пломбир. Верно. Сегодня твой не день рождения, дорогая, но ты получишь горячий пломбир. Ах, Алек, не хлюпай, терпеть не могу жарёванных женщин. А хочешь, закажи шоколадный пломбир. солодовым сиропом или солодовым порошком, словом, всё что угодно. Прежде чем привести тебя сюда, я специально узнавал, здесь всегда бывает горячий пломбир. Но мы же не можем себе этого позволить, нам нужны деньги на дорогу. Мы можем себе это позволить. Горячий пломбир стоит 5 долларов, а на двоих 10. Я собираюсь стать транжирой. и дать официантке на чай целый доллар ни хлебом единым жив человек в том числе и женщина женщина следуй за мной к столику нас проводила хорошенькая девушка но не такая хорошенькая как моя жонушка я посадил маргрету спиной к улице и уселся напротив меня зовут تامми сказала официантка протягивая меню что желаете друзья в такой прекрасный день Не надо меню, ответил я. Принесите нам, пожалуйста, горячий пломбир, две порции. Там не задумалась. Хорошо, только вам придётся чуть-чуть подождать, пока не приготовят горячий шоколадный соус. Чуть-чуть мы подождать не против. Мы ждали гораздо дольше. Она улыбнулась и отошла. Я взглянул на Маргу и повторил: "Да уж, мы ждали гораздо дольше". Алек Ты сентиментален, и вероятно, отчасти за это я тебя и люблю. Я вообще сентиментальный дурень. А сейчас при мысля о горячем пломбире ещё и слюни распустил. Кстати, я тебя сюда привёл не просто так. Марга, тебе не хотелось бы стать хозяйкой такого заведения? Вернее, чтобы мы стали хозяевами вместе. Ты была бы боссом, а я по судомойкой, уборщикам, подсобным рабочим, охранникам, рассыльным и всем, что потребуется, она задумалась. Ты серьезно? Абсолютно. Конечно, начать такой бизнес сегодня же мы не сможем. Сначала надо поднакопить денежат, но не так уж много, если все пойдет, как я планирую. Малюсенькое помещение, зато уютное и светлое. Я его сам покрашу. Сатуратор для газировки. Небольшое меню, ну там хот-доги, гамбургеры, датские бутерброды и больше ничего. Может, супы. Ведь консервированные супы не проблема, и особого оборудования не потребуется. Маргрет возмутилась: "Никаких консервированных супов! Настоящие супы дешевле и лучше тех, что в жестянках, а готовить я умею". Полагаюсь на ваше профессиональное чутьё, мам. В концесси наберётся не меньше полудюжины маленьких университетских городков, любой из них будет счастлив заполучить такое заведение. Возможно, мы найдём действующее кафе, где хозяева пожилые супруги, поработаем на них с годка, а потом выкупим его. Изменим название на Горячий Пломбир или Сэндвичи Марги. Горячий пломбир. Алек, как по-твоему мы это осилим? Я склонился к ней, и взял за руку. Уверен, моя дорогая, и даже не придётся тебе счурны пригадца. Я повернул голову. Эти сигнальные фонари меня слепят. Я знаю, каждый раз, когда свет меняется, я вижу его отражение в твоих глазах. Давай ты сядешь на моё место. Мне он не будет мешать. Да мне особо и не мешают, просто у него какой-то Гипнотический эффект. Я посмотрел на стол, потом снова на сигнальные фонари. Ой, он погас. Маргрета повернула голову. Я его не вижу, где он? Хм. Это штуковина куда-то исчезла. Вроде бы за моим плечом раздался мужской голос. Что вам угодно, милая парочка? Пиво или вино? Крепкими алкогольными напитками мы не торгуем. Я оглянулся и увидел официанта. А где там мне? Какая там мне? Я глубоко вздохнул, пытаясь унять сердцебиение, а потом сказал: "Прошу прощения, дружище, зря мы сюда пришли, я бумажник дома забыл". Я встал: "Пойдём, дорогая". Маргарет, удивлённо распахнув глаза, молча последовала за мной. Я шагал к выходу и оглядывался, отыскивая видимые изменения. Пивная была вполне приличной. Но она не имела ничего общего с нашим кафе мороженым и с нашим миром тоже.